Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире снова передача из цикла «Тайны русского слова». Я чрезвычайно рад встрече с вами. Надеюсь, что это взаимно. Но прежде, чем мы перейдем к традиционному зачитыванию ваших ответов на вопрос, который прозвучал в конце прошлой передачи, я хотел бы напомнить главные моменты. в том, что слово «счастье» в Священном Писании встречается всего 12 раз, а вот «радость» около 800. Более того, в стенах русского православного храма ни разу, ни в одном богослужебном тексте, ни в тексте ни одной молитвы не упоминается слово «счастье». То есть оно вообще не упоминается, в то время как в миру мы его слышим очень часто. Почему? И тогда вот в конце передачи прозвучал этот вопрос. Дорогие телезрители, как вы думаете, с чем это связано? Понятно, чтобы понять, с чем это связано, прежде надо, наверное, для себя уяснить происхождение слова «счастье». Я хочу сказать, что на сей раз вы нас порадовали. Очень много ответов приближены, приближены к тому, что мы хотели бы от вас услышать. Но я зачитаю по памяти только ответ, который наиболее нам понравился. Он наиболее близок к цели. Его прислал к нам Михаил Витюк из города Ростов-на-Дону. «Слове В счастья», он пишет Михаил, он услышал то, что слово «сейчас» Сейчас. Совершенно верно. Совершенно верно. Но вместе с тем я хочу э, сказать вам о том, что содержится во многих письмах. Во-первых, очень приятно ваше неравнодушие. да, Это очень отрадно. Но вы пишете о том, что в слове «счастье» возможно содержится вот этот смысл «быть сочастью». чего-то, да, причастным к чему-то. Некоторые даже упоминают вот такое э, таинство, да, причащение, причастие в русском православном храме. Я хотел бы вот от чего вас, дорогие телезрители, предостеречь. Часто возникает искушение у людей, которые интересуются э, языком, и это искушение связано с кажущейся простотой языка, на котором мы говорим. То есть, если речь зашла бы сейчас о математике, наверняка многие сказали бы, ну, как же можно вот так спрашивать о математике? Тут нужны специальные знания. Там формула, как же. там, там Или речь там, о, о химии, скажем. да, там, Ну, что вы, там надо как минимум знать периодическую таблицу элементов. А когда речь заходит о языке, Все кажется, на первый взгляд, таким простым. Ну а что ж в языке сложно. Мы все на нем говорим. Все умеем писать, умеем читать. И кажется, что все эти смыслы, вот-вот-вот, они находятся на поверхности. Это обманчиво. Вот что касается сочастью. вот многие из вас так и написали, сочастью чего-то. В языке такого быть не может по определению. Язык – это, быть может, самая точная наука. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что... Ведь помните, в нашей первой передаче мы говорили о том, что слова Есть имя самого Христа, позвольте, господа, но Бог не может быть приблизителем. И поэтому языкознание, как никакая иная наука, приближено к точности, к абсолютной точности. И поэтому, вы знаете, есть еще один авторитет, совершенно замечательный, и к его помощи я прибегну. Но прежде хочу сказать, я вспомнить хочу свое детство. Когда-то я тоже интересовался этим словом, я вам рассказал, что интерес к языку возник у меня в раннем детстве. Я спросил своего покойного ныне отца, «Папа, что такое счастье?" И он э, счастье?» И он мне тогда сказал, «А ты разве не слышишь? Счастье – это то, что сейчас есть». Прошло несколько десятилетий, когда я уже работал над книгой, Я обратился к очень авторитетному источнику и, надеюсь, не только для меня, но и для многих русских и нерусских людей, которые считают русский язык своим родным, любят его. Это первый и лучший, непревзойденный по сей день словарь толковой живого великорусского языка, автором которого является Владимир Иванович Даль. И я на сей раз обратился тоже к словарю, чтобы сверить мое давнее мальчишеское понимание вот того слова с таким замечательным авторитетом. Я сейчас вам зачитаю коротко объяснение этого слова, взятое мое из Далева словаря. Владимир Иванович пишет. Сочастие, счастье – это доля, а также случайность, желанная неожиданность – Удача, а еще благоденствие, благополучие, земное блаженство. Прошу вас вот на этом зафиксировать свое внимание. Не просто блаженство, а земное блаженство. Я скажу почему. Желанная насущная жизнь. Без горя, смут, тревоги, покой и довольство. Вообще все желанное, все то, что покоит и доволит человека по убуждениям, вкусам и привычкам его. Вот такое замечательное объяснение. Мы понимаем, о чем идет речь? Совершенно верно. Счастье – это пожелание земного благополучия. А так как это пожелание земного благополучия, то оно во многом, и мы услышали у Владимира Ивановича это упоминание, то, что счастье часто бывает связано с удачей. Ну, то есть речь идет о чём-то всё-таки проходящем, а потому проходящем. И теперь становится понятно, да, ноги, вот мы сделали с вами сейчас маленькое открытие, как приятно это. Почему, почему, теперь становится объяснимым, почему ни разу мы не встречаем слово счастье в стенах русского православного храма? Ибо храм Божий есть домом вечности. А разве можно говорить о приходящем, о том, что сейчас есть там, где царит вечность? Конечно, нет. Конечно, нет. Сейчас я скажу неожиданную вещь для многих. Одно из излюбленных э, стихотворений, которое я люблю с детства, и часто его повторяю, даже просто когда еду за рулем, просто очень люблю этого поэта, это «Белеет парус одинокий» Михаила Юрьевича Лермонтова. да. Оно вообще поразительное стихотворение, и я часто задавал себе вопрос, а почему я продолжаю его любить? Ну, небольшое стихотворение, но я его в течение жизни повторяю, повторяю, однажды услышав в детстве, и уже с годами, войдя вот в пору уже некой зрелости, Я, кажется, для себя понял и хочу сейчас с вами поделиться этими своими мыслями. Послушайте, может быть, мы с вами тоже в этом созвучны. Может быть, вы что-то добавите к моим этим рассуждениям. Давайте... А вы знаете, почему это стихотворение? Вот с годами я его люблю все больше и больше. Мне кажется, мне сегодняшнему, 55-летнему, а не когда-то десятилетнему летнему мальчишке, кажется, что гений... абсолютный гений Михаила Юрьевича Лермонтова в этом небольшом стихотворении отразил такой изящной и лаконичной форме, совершенно блестящей. Он отразил, он рассказал нам в этом стихотворении о величайшей трагедии, о величайшей драме, которая случилась на самой, на самой заре человечества. Мне кажется, что стихотворение «Парус» – это о потере, об утрате первыми людьми вожделенного благословенного рая. Да? Да. Давайте вслушаемся еще раз в эти слова. Под ним струя светлее лазури. Лазурь – это цвет Богородицы, цвет неба. Над ним луч солнца золотой. Золото в иконописи нашей русской традиции – это всегда цвет Господа, воскресшего Христа. Это Царствие Небесное. Лазурь и золото А он, мятежный, ищет бури. Причем как здорово, да? Он не говорит, что, поэт не говорит, что в бурях нет покоя или в бурях есть покоя. Кстати, как, какая ювелирная точность, какое отношение к слову русскому. Как будто в бурях есть покой. Но сейчас, вот, в связи с нашим разговором о счастье, я хотел бы остановиться э более э глубоко на... в другом фрагменте этого собственно небольшого стихотворения помните эти слова увы он счастье не ищет и не от счастья бежит Вот я в течение там одного, второго, третьего десятилетия повторял эти слова, и только, по-моему, позапрошлом году мне вдруг как молния пронзила. Я, наконец, услышал, я расслышал. Есть такая разница между услышать и расслышать. Поверьте, это не одно и то же. Уверен, что и вы, вот многие когда-то над этим задумывались. А если не задумывались, то задумайте вот сейчас, вот, вот в ходе нашей вот этой беседы. Увы, он счастье не ищет. И не от счастья бежит. О чем нам поведал юный Михаил Юрьевич Лермонтов? Дело в том, что человек утратил рай вследствие грехопадения. Разве в раю было счастье? Нет. Ну что вы! Счастье тут сейчас есть. Это вот, вот нынешнее благополучие земное, там, и которое во многом, как мы уже с вами выяснили, оно связано с элементом все таки удачи и везения. Когда подвезло. В том раю, где поселил Господь свои создания первых людей, которые так любят, но ну, больше... Кто еще нас может любить так, как любит нас Господь? Там, где Он их поселил, там не было счастья, там была только радость. Мы чуть позже скажем об этом более подробно. Но там было несчастье, там была радость. И поэтому, потеряв э, этот рай благословенный, абсолютно прав э, Михаил Юрьевич, Он не от счастья бежит. Какое же это счастье? Ра это несчастье. И вот это тоже очень глубокая строчка. Увы, он счастье не ищет. Не может искать счастье тот, кто когда-то испытал божественную радость. А ведь было, была эта радость. Вы только представьте. Нам, конечно, ведь они, были, они не были смертными. Тогда не было времени. И время есть синоним смерти. Ведь с утраты человека рая началось время. Вот только задумаемся. Эти первые люди, они имели прямое общение с самим Господом. Нам это даже представить трудно, даже теоретически. Разве это было счастье? Это была великая радость. И поэтому вот этот парус одиноко, носящийся вот этот мятежный по, по лазури вот этой водной глади, это вот тот самый метущийся человек, который утратил Утратил вот этот первозданный рай. И тогда какая глубина! Поэтому русская словесность, она ведь нет ей равной. Вы понимаете, в чем дело? В нескольких строка, строках Михаила Ильича, посмотрите, какая бездна, какая глубина. И тогда становится все, наконец, ясно. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Вот что такое счастье. Теперь И тогда, конечно, становится понятно... Давайте закрепим это, да, чтобы понять этот феномен удивительный. Почему в стенах православного храма мы никогда не встречаем и не встретим, я надеюсь, более никогда, ни в одной, ни в одной христианской православной молитве не встретим слово «счастье». Но зато, но зато православный храм, как ты заходишь с порога, он преизобилует радостью, радостью. Мы только и слышим «радуйся, радуйся». Я даже сейчас рискну, а тих, тихим а, голосом я вам пропою вот эту строчку, которую все мы там так любим в храме, когда мы а, поем об огородице. Давайте вместе, да, помните? Радуйся, радости наша, покры нас от всякого зла, честным твоим амафором. Вы услышали? Радуйся, радости наша. В голову не придет называть Богородицу Счастье наше. Как вспомним в прошлой передаче, как мы э, вспомнили это и название нашего э, телеканала любимого. Разве он называется счастье моя? Нет, он называется радость моя. Как и преподобный Серафим Саровский встречал каждого не словами счастье ты мое, а радость моя. Поэтому это не соцчастие вот это. -то. Нет, ничего подобного. Это, это именно радость. А что же такое радость? Мы продолжим э, вот это. мысль, которая начала развиваться у нас в прошлой нашей беседе, об удивительном родстве, о едином корне вот этих двух слов – радость и страдание. Счастье связано часто зачастую с элементом везения, вот это подвезло, а радость истинная, радость, она, конечно, всегда связана со страданием. И самая великая радость в нашей жизни – Она только одна: это пасхальная радость. И этой радости всегда радовался и не мог прийти себя от этой радости, преподобный Серафим Саровский. И мы сейчас, каждый раз отмечая Пасху, вот это праздник праздника радости, радости, мы, конечно, помним о страдании Христа, потому что мы имели эту радость, Господь должен был пострадать. А самая великая наша радость это тот шанс, который дан каждому воскреснуть. Продолжить а, вот эту земную жизнь, чтобы она перешла в жизнь вечную, вечное блаженство. Но мы современные люди, очень немощные. Давайте, положа руку на сердце, признаемся себе в этом. Мы очень боимся страдания. Что значит мы? Я сам его очень боюсь. Я вам более того скажу, когда в возрасте 42 лет я крестился в русскую православную веру, и мне очень этого хотелось, хотя я мало, на самом деле, признаемся, я очень мало знал, потому что вера это не только умные мудрые книги, это прежде практика, живая практика, живое вхождение в церковь, и обязательное, поверьте, обязательное посещение храма, когда ты из захожанина наконец становишься прихожанином, когда ты В Твоей жизни случается главное. Знаете, о чем я говорю? Это когда ты принаравливаешь ритм своей жизни к ритму русской православной церкви. Когда ты начинаешь вот жить в унисон, я вот как бывший скрипач скажу, это как в унисон, чтобы вот сердце твое билось так же, как бьется тело вот это сердце вот этого тела Христова, вот этой живой нашей церкви. Я тогда, когда вошел в храм, стал знакомиться с житиями святых, внимательно уже немножко по-иному стал рассматривать иконы, я испугался. Я вам признаюсь как на духу. Я испугался. А чего я испугался? А Потому что в основном те, кого я так люблю, вот святые, без которых я отныне не мыслю в своей жизни, к которым я обращаюсь сейчас в молитвах своих, они часто очень мученики, великомученики. И даже те, кто исповеданники просто Христовой веры. Посмотрите, какие подвиги они удивительности жали. Да вот мы сейчас уже каждый раз почти называем Серафима Саровского, не можем его не вспоминать, вот это его моление на камне. Я с ужасом думаю, «Господи, я, наверное, вот что-то не то сделал свое. Я признаюсь вам, честно, покаюсь. Я думаю, «Господи, а я такой, я что, смогу вот так на коленях стоять? Ну что вы, или я смогу там совершить какие-то подвиги?» Пока, слава Богу, я не стал знакомиться с интересными трудами святых отцов. В частности, меня, очень на меня повлиял, в замечательном смысле, конечно, вот это на меня повлияли труды. Отошедшего сравнить недавно от нас к Богу отца Иоанна Крестьянкина, где он пишет о спасительности, говорит нам о спасительности малых дел. Что для нас страдания, это там или пиками, копьями пронзают, или вот великомученица Варвара, отец родной, представляете, с нее живую кожу снимал, как ремни. Это, это вообще страшно. Но нам, святые отцы, говорят о том, что сегодня вот современному немощному человеку Тоже надо пострадать, ибо если не будет страдания, не будет радости. И тогда стоит вопрос, а как это пострадать? Я сейчас приведу настолько хрестоматийный пример, но он необходим. Вот классический пример. Молодой человек едет в общественном транспорте. Рядом сидит человек пожилой или даже старый. Ну, это даже не обсуждаете, скажете. Вы надо обязательно встать и уступить место пожилому или старому человеку. Но дело в том, что я не считаю, что раз человек молодой, то он не устал. А почему? А если молодой человек едет после спортивной тренировки? Вот я когда-то занимался спортом и очень уставал, я помню. А если молодой человек едет с ночной смены, или он с товарищем занимались до утра учёбой? Это тяжелый труд, совсем не шуточный. Почему? Молодой, это вовсе не синоним того, что он, понимаете, он не устает. Почему? Неутомим, ничего подобного. Так в этом-то подвиг и состоит, что вот ты устал, ты такой разбитый, у тебя почти нет сил. Но ты вот, я всегда привожу этот пример. Ты как барон Мюнхгаузен взял себя за волосы и поднял. Вы знаете, это вот такое страдание. Крошечное, но это страдание. Да. В этом и подвиг крошечный, но это подвиг. Что такое подвиг? Ты себя подвигнул, ты себя подвинул. Ты лежал, как, вот, как лежачий камень, под который ни, ни одна струйка не течет. А потом ты взял себя и все-таки вот силой воли какой-то подвигнул себя, подвинул себя. Слава Богу, пришел в какой-то. Душа твоя пришла в какой-то же Ты совершил крошечный, но это был подвиг. Да? С годами я вообще пришел к какой интересной мысли. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Мне будет очень интересно выслушать ваше мнение на этот счет. Страдание для современного человека, да вот для меня лично, зачем вот о ком-то говорить честнее всегда говорить о себе. А вот для меня немощного, вечно унывающего, для меня страдания это добра... Вы слышите, я сейчас произнесу слова как некую формулу. Сегодня страдание для современного человека – это добровольное лишение себя какого-то комфорта. Да, вот о чем сегодня идет речь. Но тут очень важно а, добровольное. Вот это должно присутствовать. А у меня есть одна знакомая женщина, у которой мать, вы только вслушайтесь, она 24 года была прикована к постели. Недвижно, неподвижно. И она смиренно за своей мамой продолжала ухаживать, ни разу ни в чем не попреком. Более того, я знаю эту женщину давно, вы знаете, что она мне ни разу не пожаловалась? Ни единого разу, ни разочка она мне не пожаловалась. Почему я вам рассказываю? Ну, на самом деле, это страдание, надо вещи называть своими именами. А теперь я хочу вам задать вопрос. Русский язык, он честный, он святой, и он никогда не обманывает. В нем все удивительно взвешено на каких-то божественных небесных весах. Так вот, русский язык нам говорит о том, что радость обретается только через страдания. Скажите мне, пожалуйста, я нередко в аудиториях задаю этот вопрос, особенно от молодежных, да и не только. Я всегда говорю, скажите, пожалуйста, что за радость этому человеку, что за радость его ожидает, если он вот из года в год ухаживает, несет вот этот удивительный крест, вот это страдание несет, он ухаживает ежеминутно, ежечасно, ежедневно, в течение какого-то количества лет за старым немощным человеком. Хм, я не знаю, улыбаться даже, это не тот случай. У меня нередко бывает в аудиториях, когда люди мне на полном серьезе, особенно взрослые говорят, ну, Василий я знаю, какая радость. Какая, Спрашиваю я. Этот человек обязательно попадет в Царствие Небесное. Вы знаете, я с годами убедился, что у нас на самом деле, вот хотите улыбайтесь, хотите нет, я обычно улыбаюсь. Оказывается, у нас очень много специалистов по вопросам Царствия Небесного. Мы с вами, кажется, в одной из передач читали э, вот эти слова из Евангелия святого апостола Павла, который был восхищен на третье небо, да, и вернувшись, вообще надо понять, что такое третье небо, он, собственно, ничего и сказать не мог, потому что не видели, как сказано в Писании, то очи, да, и не слышали уши то, что приготовил Господь, да, для э, возлюбленных своих, для любящих его. А у нас столько людей берутся вот так рассуждать о скандачка, о царстве небес, не знаю, не уверен. Вот. некоторые говорят, конечно, получаешь моральное удовлетворение. Понимаете, радость это все-таки не моральное удовлетворение, это немножко иная категория. Мне кажется, что у большинства, кто сейчас сидит перед экранами телевизоров, вызрел этот ответ. Давайте, мне вот интересно, и ваше мнение по этому вопросу. Я глубоко убежден. что, конечно, этих людей ожидает радость. Небесная хотелось бы, но их ожидает радость еще вот здесь, на этой грешной земле». еще несколько слов, буквально завершение. Дело в том, что вот это общий корень слов радости и страдания, та самая буква «Т», которая всегда ознаменовала Голговский крест своим начертанием. А почему я об этом говорю? Есть очень важный момент, чтобы не обмануться нам. Не всякое страдание приводит к этой радости. Не всякое. Есть другие виды страдания, конечно. Вот у меня машина моя уже не новая, да, там, Хандрит начинает ржаветь. И если я вижу э, новую иномарку своего соседа, и вместо того, чтобы просто порадоваться за него, молодец, Володька откупил себе машину, я вдруг начну страдать по поводу того, что «ну почему не у меня?» А ведь это страдание. Конечно, страдание. Но это страдание никогда не приведет к радости. Увы, никогда. А только к болезни. И и телесные, и что хуже, к духовной. И если какая-то женщина, простите меня, я не о вас, но начнёт вдруг переживать и страдать, а ведь это тоже страдание по поводу какой-то роскошной шубы своей подруги или соседки, или по поводу того, что вот она уже третий год с семьей ездит в Египет, отдыхает и привозит оттуда чудесные фотографии на верблюде и в аквапарке, а вот муж никак не может заработать на эту поездку и начнет немножко поедом вот есть своего благоверного, это тоже страдание. еще какое страдание? Но это страдание они никогда не приведет никого к радости, а только то страдание, которое связано с несением креста Господня. Та самая буквочка «Т», которая является общим корнем слов страдания и радости. Вот подошла к концу очередная передача. Из цикла «Тайна русского слова. Мы сегодня с вами говорили об удивительных тайнах, которые заключены в словах радость и страдания. Я попрошу вас для следующей нашей передачи подготовить ваши ответы на следующий вопрос. Как вы думаете, как вы думаете, каково происхождение слова? Сейчас вы, наверное, еще раз улыбнетесь начальник? Вы знаете человека, у которого бы не было в жизни начальник? Я не знаю. Наверняка есть он и у вас. У каждого, кто сегодня или был, кто сидит сейчас перед экранами телевизоров. Сейчас вам во показалось, что ну что за слово-то оно простое, тут и думать-то нечего. А вы все-таки подумайте, подумайте и присылайте свои ответы. Я уверен, что в следующую передачу нам, нас ждут опять удивительные открытия. До свидания. Я прощаюсь с вами. До следующего раза.